«Охотники за привидениями». «Иностранец покупает шотландский замок». И «Я куплю ваш замок, только если здесь нет привидений». «Ну что вы, сэр, за 900 лет не видел здесь ни одного». «Ира, меня тут бойфренд позвал в отель с привидениями. Говорит, там какие-то классные знаменитые призраки. Он прикалывается?» «Знаешь, Шанечка, нет. Любят они всё... Хм. мистическое». Ну, А куда выкинешь пять тысяч лет магических практик? Шамана-неолита, англосаксонские вирды, друиды, Стоунхендж, борьба с ведьмами, религия Вика, спиритизм нового века. Даже королевские особы Альбиона почти всегда имели придворных астрологов, звездочетов и оккультных дел мастеров. В викторианские времена эти милые британцы увлеклись сеансами спиритизма. Всем, от простых служанок до герцогинь, Безумно хотелось узнать о загробном мире. Ну, мода такая была, да. Артур Конан Дойл очень уважал сеансы, например, и писал о них много хвалебных отзывов. Еще британцы с восторгом восприняли гипноз. Считалось, что путем гипноза более слабый человек получал животный магнетизм более сильного. Диккенс, кстати, считал себя большим экспертом в этой области, а в его рождественской песне «Призраки прошлого», «Будущего» и всего другого ходят туда-сюда, как будто это обычное дело. Спиритизм, гипнотизм, телепатия, создание множества оккультных обществ и практик викторианская эпоха стала поистине золотым веком верований потусторонней силы. Исследования показывают, что 40% современных британцев верят в привидения, а 31% утверждают, что их видели. В какой еще литературе родились сразу Хоббит, Властелин колец, Франкенштейн, Дракула, Хроники Нарнии, Алиса в стране чудес, Гарри Поттер и еще тонна волшебных в самом прямом смысле книг? Неудивительно, что 70% мировой литературы о привидениях принадлежит Перу британских писателей. Самые известные – «Женщина в черном» Сьюзен Хилл, «Кентервильское привидение» Оскара Уайльда, «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса, «Гамлет» Уильяма Шекспира, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Замок Атранта» Хороса Уолпола. Однажды с моими английскими подругами мы отмечали день рождения в старинном замке. Именинница забронировала его на три дня. Место было потрясающее – в поле, вдали от цивилизации. В замке были кровати с балдахинами, зеркала в золоченных храмах, мраморные камины. Первая ночь прошла отлично, а утром за завтраком мы болтали, смеялись и обсуждали, кто как спал. Британцам всегда очень интересно знать, как прошла ночь, как будто по ночам много чего случается. «Оказывается, случается!» Откусывая тост с джемом, Мэри рассказала, что ночью к ней приходило привидение. Сидела у неё на кровати и даже сказала, что её зовут Нэнси. Сначала я подумала, что это шутка, но Мэри была абсолютно серьёзна, и, что самое интересное, совершенно не напугана. А другие девушки всё слушали, как будто Мэри за хлебом сходила. Мол, «Да, бывает такое». И потом целый час между кофе и круассанами делились своими встречами с призраками в последнее время. Честно говоря, Мэри я не поверила, но на всякий случай попросила одну из подруг спать со мной в номере. В современной Англии многие думают, что они, ну вообще не верят ни в какие чудеса, а потом на полном серьезе будут убеждать вас, что спиритический сеанс это же не волшебство, а научный эксперимент. А привидения — это не сказки, они же действительно есть. Да что там говорить, многим уже по 50 лет, а они письмо из Хогвартса ждут. Милые-милые британцы. Почти в каждом замке есть экскурсии с привидениями. По Лондону ходит ночной автобус-призрак. Существуют специальные туры по домам для охотников за привидениями. Самая большая концентрация привидений в Англии находится в деревне Плаклей. Luckily. Там даже можно купить брошюру с маршрутом по местам, где обычно живут призраки. Маркетологам этой деревни респект. Если вы так же, как эти милые британцы, любите пощекотать себе нервишки, то можете увидеть, почувствовать их тут. Призрак Серой Леди в замке Глемис. Призрак Анны Болейн в Тауэре. Призрак Екатерины Говард Хэмптон-Корте. Белая Леди и Голубая Леди в замке Поумрой а замок Чилингхэм может похвастаться аж целой компанией привидений.